Глава одиннадцатая. Видение резко сменилось. Теперь я сидела посреди огромного лекционного зала с куполообразным потолком. Столы располагались по кругу, причем каждый следующий ряд стоял выше предыдущего, а в центре за кафедрой вел свою речь декан целительского факультета. Это был мужчина лет 50, высокий, не растерявший силы и стати, лишь волосы с годами окрасились в пепельный цвет. Нейт Мориган, услужливо подсказала чужая память. Я пыталась записывать, но пальцы то предательски дрожали, то сжимали перо до хруста. Вместо аккуратных строчек буквы скакали то вверх, то вниз, а чернила пачкали белый лист. Декан говорил и говорил, обводя взглядом адептов. И вдруг его цепкий взгляд прикипел к моему лицу. Очнулась я с болью во всем теле, совершенно разбитая, а в глазам будто жменью песка швырнули. Моргать было больно, и несколько секунд я сидела, пытаясь поймать четкость окружающих предметов. С удивлением обнаружила, что заснула я прямо на диване в гостиной. В окна уже струится утренний свет, а резвые птички скачут на подоконнике, весело щебеча. Пескун же мирно дрых у меня на коленях в своем родном облике. И было чувство, словно я вынырнула из топкого болота. Просматривать чужие воспоминания, жить чужой жизнью – нехилая нагрузка на мозг. И то, что происходило с Элен прямо перед выпуском из Академии, тревожило. Внутри прочно засело чувство смертельного ужаса, когда кровь обращается в лед, а волоски по всему телу поднимаются дыбом. Пескун – единственный, кто мог бы рассказать мне что-то толковое, был не в курсе, что там творилось». Повзрослев, Илен уже не требовалось всюду ходить со своим фамильяром. Взрослые маги и без того хорошо концентрировали магию. делиться магичка ни с кем не хотела, была скрытной девочкой. Остается надеяться на то, что память Илен вновь прикроет завесу. Но на этом неприятности не закончились. Мое новое тело напомнило, что ему пока далеко до климакса. Пришлось, ругаясь, искать в чемоданчике средства гигиены. «Это что ж, меня теперь совсем по-юношески крыть будет!» – ворчала я. «Бабочки в животе и все такое!» Зато едва я успела позавтракать. В дверь постучался курьер с огромной пачкой заказанной бумаги. Такая оперативность порадовала. А потом я вспомнила, что накануне отжала у мужа перчатки, и настроение совсем улучшилось. Всю ночь я вымачивала их в спирте. Конечно, опасалась, что они испортятся. Но волшебный Бриоль мужественно пережил испытание. Все-таки муж мне достался нормальный. Но что будет, если Нейт Блайн узнает, что я не та, за кого себя выдаю? Но надо решать проблемы по мере их поступления. А сейчас у меня в планах очередная прогулка по городу и заказ необходимого. Тут и Пескун проснулся, начал носиться по дому как заведенный, радуясь хорошей погоде. Как бы то ни было, жизнь продолжается. Я больше не думала о том, прошлом мире, как о своем единственном родном. С каждым днем он все больше воспринимался как далекий сон, который вспоминаешь и улыбаешься. Зато этот мир был реальным. Реальнее некуда. Со всеми почти средневековыми заморочками и отсутствием асептики с антисептикой, с запахами буйного весеннего дождя, распустившихся цветов и булочек с корицей которыми торгуют на перекрестке недалеко от дома. С сокотом копыт по мостовой, криками зазывал и звоном часов на главной башне. И здесь мне предстоит жить. Как там говорят, человек всегда оказывается там, где он действительно нужен. Я потеряла всех, кому была нужна в старом мире. Пациента не в счет. Я никогда ни с кем не сближалась. Держала дистанцию, хоть и старалась относиться с пониманием. А здесь? Эй, «Чего застыла? раздался требовательный писк. «Уже полчаса стоишь на одном месте, а нас еще дела ждут». Я улыбнулась. «По крайней мере, одному вредному пушистому комку я нужна точно». Отправляясь из дома, метлу решила пока не брать. Дала ей второй шанс. Все-таки мой косяк во вчерашнем инциденте тоже был. Пусть родимая пока постоит в кладовке. Так, напевая на пару с полюбившуюся ему песню, Про самый лучший день. Я дошла до калитки. И настроение тут же сдулось. Под забором лежал мертвый цыпленок. «Мамочки!» Пискнул фамильяр и нырнул в карман юбки. «Не повезло, бедолаге!» «Да, это точно. Но откуда он здесь?» Я огляделась. Вроде бы поблизости не было птицефермы. «Может, попал от соседей?» Постояв несколько секунд в ступоре, я, вздохнув, вооружилась лопатой из сарайчика, пристроенного позади дома. Пришлось закопать цыпленка в саду, не могла же я выбросить его на улицу. Где живем, там и гадим, не мой принцип. После этого петь уже не хотелось. Внутри поселилось странное, необъяснимое беспокойство. Да еще в сырной лавке я столкнулась с Нейтом Ойзенбергом, тем самым, который собирался загубить Милли. Скользнув по мне взглядом, в глазах мелькнуло узнавание. Он вдруг остановился и недовольно поджал губы. Раздувая ноздри, как бык, при виде Тариадора, гордо вздернул подбородок и продефилировал к выходу. О, я физически почувствовала источаемые им волны ненависти и презрения и послала в ответ лучи диареи. Надеюсь, долетят. После, наконец, посетила ювелира, мастера Кройса, которого хвалил литейщик. Благо, сохранились эскизы хирургических игл. Если этот Нейт Кройс и был магом, то мне открываться не стал. А заказала я у него набор – колющий, режущий и тупо для разных типов тканей. Я все-таки надеялась, что совсем скоро смогу оперировать. Хирургические иглы разительно отличались от швейных. В форме дуги, не со сплошным ушком, а распиленным сверху, чтобы можно было быстро вставить нить. «А у меня как раз остался последний слиток Ницца. Он не окисляется», – проскрипел ювелир. Это был дедок лет восьмидесяти, но бегал на удивление шустро для своего возраста. Пискун, алярм, что такое ниций? мысленно вызвала я к товарищу. «Это редкий металл со склонов северных гор. Он не считается драгоценным, но в последние годы вошел в моду. Обладает легкими магическими свойствами». «Ага, и стоит, как крыло самолёта», подумала, едва услышав названную цену. «Ладно, не краснеем и помним, что лучшее вложение – это вложение в саморазвитие. Лучше пусть у меня будут крутые иглы из ницы, чем какая-нибудь железная фигня». И весьма радует, что в этом мире знают про кетгут – саморассасывающийся шовный материал, получаемый из кишечника овец. В медицинском чемоданчике «Элен» Я нашла несколько мотков. Почти сразу, как я вернулась домой, на перевязку прискакал Вайс. Сосед выглядел довольным, потому что боль стала гораздо меньше после вскрытия гнойника. «Напрасно!» — я сомневался в магах. «Тот ваш ножик! И впрямь, как волшебная палочка!» — и хохотнул. На этот раз он отвернулся и ни разу не взглянул на рану, чтобы вновь не оконфузиться. Правда, то и дело покряхтывал, когда я меняла повязку и обильно смазывала палец мазью. Когда дело было сделано, Вайс положил на стол еще один полусарен. «Это вам за труды, Нейра!» А потом вдруг стукнул себя по лбу костяшками пальцев. «Забыл, Олух! Пока вас не было, соседи с конца улицы стучались!» Я приподняла бровь. «Так-так, интересненько. И кого мне там ветром надуло?» «А зачем, не знаете?» – спросила, протирая рабочий инвентарь спиртом и бросая грязные салфетки в медную посудину. «Так почему ж не знаю?» «Знаю! У Келина лавочника жена рожает!» «И что? Меня собирались позвать?» «Работает сарафанное радио!» «Работает! Пусть многие опасаются магов! Это не беда! Всегда найдутся те, кто верит в чудо! Справимся!» «Пойдемте! Отведу вас!» Пациент, приглашающий, махнул рукой. Келен хорошо зарабатывает. Уж он с оплатой не поскупится. Упаковав чемоданчик лишь самое необходимое, я быстро снабдила Вайса инструкциями и сунула бутылочку мази. Будет сам себе перевязки делать, ничего сложного там нет. Тем более я ему подробно объяснила, откуда у него взялся паранихий. А через три дня тогда пусть на прием приходит. Сосед проводил меня к дому лавочника Келена. На улице он был одним из самых больших и ухоженных. Над калиткой возвышалась увитая цветами арка. К дому вела дорожка из белых гладко отесанных камней, в стыках между которыми зеленела молодая пушистая трава. В цветнике притаилась группа каменных гномов с лопатками, а из будки торчала скучающая песья физиономия. Едва мы вошли, собакен наградил нас меланхоличным взглядом, Зевнул и отвернулся. «Хорош охранничек!» Вайс забарабанил кулаком в дверь. «Эй, сосед! Выходи! Я тебе магичку привел!» Вдруг за нашими спинами хлопнула калитка. Раздался скрипучий голос. «Это на кой здесь магичка, если позвали меня? Объяснитесь, папаша!» Мы с Вайсом синхронно обернулись. Следом за нами во двор заходил, по всей видимости, келен в компании сагбенной старушки. Хозяином дома оказался рослый мужчина лет 33 со светлыми зачесанными назад волосами, широкой грудной клеткой и небольшим животиком, повисшим над поясом штанов. Неброская, но чистая и добротно скроенная одежда выдавала в нем человека, принадлежащего к среднему классу. А вот бабуля сразу внушала опасения. Внимательные, глубоко посаженные глаза под морщинистыми веками глядели цепко и недобро, словно она уже почуяла во мне конкурентку и собиралась, если не пристрелить собственными руками, то точно нанять киллера. Позади нее робко семенила девушка лет 19 с растерянным выражением лица. Ей явно было неловко. Взглянув на меня, поспешно отвела взгляд. Ее рыжие волосы были собраны в две косы с лентами, а поверх простого голубого платья накинут белый передник. «Да я это...» – растерянно проговорил хозяин, переведя взгляд с бабки на меня и обратно. «Я думал, нейромагички дома нет, и она не скоро еще появится». «Хлеба меня лишить хочешь?» – нехорошо сощурилась бабулька. Сначала енти-шарлатаны к хирурге Лейн и его шайка разогнали честных поветух, Потом маги понаехали. А нам-то что делать? Куда податься? Всю жизнь бабам от бремени разрешиться помогала. Столько диточек на руки приняла. А теперь что? В голоде и холоде помирать? Значит, бабуленцы та еще любительница давить на жалость. Наверняка Келен узнал обо мне от соседей, может, от того же Вайса, и решил позвать к своей жене. Но, не обнаружив на месте, помчался за старушкой. «Я не собираюсь вас прогонять, почтенная Крелла!» — вежливо отозвался сосед. «Вы со своей ученицей можете присутствовать на родах, как и Нейра Элен. И не волнуйтесь, ваши труды будут оплачены». «Хорошо, я согласна». Сжав ручку чемоданчика, выпалила я. Конечно, толкаться с почтенной крылой попами возле роженицы не было никакого желания, но и базар устраивать не хотелось. К тому же будет полезно узнать, на каком уровне находится акушерство среди обычных повитух, а не лекарей и хирургов. Бабка деловито поднялась на крыльцо, беспрестанно бубня себе под нос изырка из-под нахмуренных бровей. Кажется, я различила слова «понаехали» И глаза б мои вас не видели. «Делла, чего ты там мнешься? Я с радикулитом и то хожу быстрей. Если так и будешь копаться, отправлю обратно к матери!» Прикрикнула на девушку. Точно, ученицу с собой привела. Испугавшись угрозы, девица приподняла пальчиками подол платья и скоро взбежала по ступенькам. Вайс пожелал удачи и ушел, а Келен провел нас в дом». Внутри было так же мило и аккуратно, как и на улице. В окна с чисто вымытыми стеклами струился солнечный свет. На подоконниках громоздились цветочные горшки в горошек, а шторы постельного оттенка добавляли атмосферы Прованса. По сравнению с этим домом, мое жилище выглядело мрачно и старомодно. На второй этаж вела лестница с резными перилами, устланная розовым ковриком с кисточками. Келен помог ворчливой старухе подняться, поддерживая под локоть и обещая, что свои деньги она в любом случае получит. Да я была готова отдать ей даже свою долю, лишь бы не слышать ворчания. Мы с ее ученицей, Деллой, первыми оказались наверху и посмотрели друг на друга. Я прочитала на лице девушки плохо скрываемое любопытство, но, смутившись, она быстро отвела взгляд. Выходит, не всех акушерок запугали и разогнали лень и компания. Кто-то наверняка остался и продолжает работать, а некоторые, как Крелла, готовят приемниц. Я бы поговорила с этой девчушкой позже, как закончим. Из комнаты с распахнутой дверью выглянула женщина в сером чепце. Кто там пришел? «Мэгги!» – Раздался надтреснутый женский голос. Кажись, повитуха явилась ответила Мэгги и махнула пухлой рукой. «Прошу, вот сюда. Хозяйка уже вот-вот разродится». Не дожидаясь повторного приглашения, я бодро зашагала вперед. За спиной шипела бабуська, но я старалась игнорировать колки и выпады. Что поделать, старшее поколение всегда будет считать, что они все знают лучше. Но уже на пороге комнаты бабуля обошла меня, словно гонщица Формулы-1. Вырвалась вперед оставив меня глотать пыль из-под дымящихся пяток. И куда только радикулит делся. Пока она крутилась вокруг роженицы, молодой женщины лет 25, спрашивала какие-то приметы и заставляла распустить косу, я поставила на стул чемоданчик, облачилась в халат, волосы спрятала под медицинскую шапочку и вооружилась тетаскопом. «Давно чувствуете схватки?» «Да, с вечера». Устала, ответила роженица, которую звали Адиль. У нее были большие красивые глаза карего цвета, только веки оттекли от недосыпа, а лоб прорезала болезненная морщинка. Почувствовав признаки приближающихся родов, она ходила по дому, поднималась по лестнице, пыталась делать домашние дела. Ночью вертелась сбоку бок, думала родить сама, как и ее мать, и тетка, и сестра. Но утром боль стала такой невыносимой, что Адель отправила мужа уже хоть за кем-нибудь. Келен предлагал отвезти ее в башню лекарей, но та наотрез отказалась. Слышала, что уж слишком много там умирает женщин и младенцев. «И правильно, нечего с этими шарлатанами связываться. Только денежки гребут», – проворчала Крелла. «Не мужское это дело, роды принимать». Вот бог и карает женщин смертью за то, что позволили чужому мужику срам увидеть. «Роды первые?» – спросила я побледневшую Адиль. Она кивнула, а после охнула и поморщилась. Повитуха ревниво наблюдала за тем, как я расспрашиваю роженицу, но не вмешивалась. И правильно, сейчас не лучшее время мериться сись навыками. Рыжая Делла скромно опустилась на табурет в уголке и молча слушала, о чем мы беседуем. Оказывается, воды отошли еще ночью. Это плохо. Длительный безводный период – риск восходящей инфекции плода. Если не разродиться в ближайший час, придется принимать меры. Я тщательно изучила медицинский справочник по акушерству из библиотеки Элен и поняла, что у магов с этим делом тоже не ахти. А из акушерских зелий – только кровоостанавливающие, ранозаживляющие и контрацептивные. Были и противовоспалительные, но без удаления источника инфекции они малоэффективны. «Что это спина у меня разболелась?» – кряхтнула бабулька и уселась на скамью, кажется, поумерев в свой пыл. «Отдыхайте, мамаша, мы как-нибудь справимся», – заверила я ее. «Следить за тобой буду», – «Сильно не обольщайся! Я первого младенца приняла, когда твои мамка с папкой еще в штаны ходили!» Я попросила одеть лечь, чтобы можно было прослушать сердцебиение ребенка и определить его положение в матке. Посмотрев в сторону ученицы-повитухи, жестом пригласила ее приблизиться. Делла с готовностью подчинилась, зеленые глаза девушки вспыхнули интересом. «Ты знаешь, как устроена матка?» «Ну, это такое гнездышко, там созревает ребенок», робко ответила Делла. «Потрогай вот здесь», сказала я, понимая, как все запущено. «Адиль, ты же не против, чтобы практикантка тебя посмотрела?» спросила я у роженицы, и та согласно кивнула. «Нет, Делла, обхвати как следует дно матки и почувствуй попку младенца. Она меньше головы и более подвижна». Здесь он лежит продольно головкой вниз, а спинкой повернут к животу и чуть вправо. Это самое благоприятное положение. Девушка с готовностью закивала. Следующий нюанс. Ребенок должен идти затылком вперед, а не лбом и не личиком. Эти предлежания патологические. Их проще предотвратить, чем лечить. То есть в этих случаях акушеры прибегают к кесареву сечению. «Ох, разумничалась тут!» Фыркнула бабулька, но продолжила глядеть, как я работаю, подперев сухощавой рукой подбородок. А мне не нравилась сила, чистота и продолжительность схваток. Я подозревала у Адиль слабость родовой деятельности. Скорее всего, за долгие часы, что для цироты, мышцы матки истощили свой резерв. У организма просто не хватает сил. Эта патология, кстати, часто сопровождается преждевременным излитием вод. А это в купе с риском инфекции еще и риск гипоксии. Малыш страдает от недостатка кислорода и может даже погибнуть. Натянув перчатки, я тщательно обработала руки спиртом и коснулась роженицы. А теперь я проверю раскрытие. «Совсем в своей столице опалоумили! Бабуля покрутила пальцем у виска. «Вот мы в свое время!» Старая повитуха, все бухтела и бухтела, но я уже не слушала. Окружающий мир отошел на второй план. Меня от него отрезало полупрозрачный, колеблющийся, как знойная марево стеной. Сознание поплыло, в ушах раздался шум, в глазах полыхнула алая вспышка, и все вокруг окрасилось в багровый цвет. По рукам до плеч, по позвоночнику вниз, к ногам, а потом в пол пронеслось что-то, похожее на электрический разряд. Меня даже легонько тряхнуло, и я дернулась назад, хватая ртом воздух, и чувствую, как сердце бахает о грудную клетку. «Пескун, что это было?» Возвала я в панике, хотя внешне старалась сохранять хладнокровие. Только Делла, кажется, заметила во мне перемену. Обращенный браслетом Тиин шокированно произнес. «Эл, я сейчас почувствовал такой мощный стихийный выброс магии, что сам испугался». Ты ведь его не вызывала нарочно, не контролировала?» «Нет, я была в замешательстве. Пальцы слегка подрагивали, руки до локтей покрылись мурашками, глаза болели. Я просто волновалась, и я видела что-то красное». Пискун помолчал несколько секунд. «Магическое зрение! Неужели оно пробуждается?» «Элен пыталась овладеть им пять лет». «А у тебя получилось само по себе!» Мой товарищ, казалось, сейчас задохнется от волнения и восторга. «Чего-чего? Ты хочешь сказать, что я пробудила глаз рентген?» «Хватит сыпать своими иномирными словечками! Я сейчас серьезно! Ты не можешь делать то, что делала прежняя хозяйка тела. Зато тебе дается то, что не давалось ей!» «Поразительно!» Слова Пискуна не укладывались в голове, но с самого утра я чувствовала в организме какие-то перемены, особенно в области глаз и висков. То странное покалывание, то резь, то теплые волны. Наконец-то помогли упражнения. «Попробуй еще раз», — строго велел Тин. «Только умоляю, не дергайся так». Поглядела бы я на тебя, вредный клочок меха если бы тебя неожиданно шарахнуло электрическим разрядом. Однажды в детстве я ухватилась за поврежденный шнур от настольной лампы. Ощущения запомнились на всю жизнь. Глубоко вздохнув, я продолжила обследовать Адиль. На этот раз я не почувствовала ничего необычного. От облегчения с плеч будто упала гора. Нет, сейчас я не готова к магическим экспериментам. Что бы ни говорил Пескун. Я должна была уже родить, — послышался слабый голос. Это плохо, да? Наверное, ты плохо молилась, — строго спросила бабка, но я цикнула на нее. Хватит, это здесь ни при чем, не надо пугать ее. Но Крелла продолжила деловым тоном. Надо медком дитя выманить, оно на сладенькое и выйдет. Эй, кто-нибудь принесет меда? Я опешила, глаза расширились так, что едва не выпали из орбит. «Какой мед? Куда?» «Прям туда! Ты что, тугая, что ли?» Всплеснула руками повитуха. «Все наши бабки так делали!» «Вы ему ещё покискискайте, бабуля!» Отозвалась я скептически. «Роженица обессилена, тут нужна помощь!» «Надо отдать должное Адиль!» Она мужественно переносила все тяготы, не жаловалась, не плакала, а молча выполняла все распоряжения. Только лицо было бледным, а губы искусаны и покрыты корочкой. «Сделайте что-нибудь, прошу!» – прошелестела она. «Я не хочу умирать!» «Ты и не умрешь, дорогая Адиль! Ну что за настрой? Ты же сильная девочка, настоящая умница!» – подбодрила я ее. «Осталось совсем немного потерпеть!» Делла смотрела на все это, а потом спросила меня шепотом: «Что будем делать, Нейра?» Я достала из сундучка обезболивающее, накапала в кружку с водой и дала выпить роженице. Открыла отделение с инструментами. Хорошо, что додумалась захватить самый необходимый минимум. Скальпель и... «Ах, милостивые боги!» – послышался громкий возглас старушки Креллы. «Что за демонов инструмент?»